Они демонтировали знаменитый Цейсовский завод, вывезли все это оборудование, папки с чертежами, патентами и техническим описанием продукции. После отвода американских войск за Эльбу представитель Советской военной администрации генерал Колесниченко, обращаясь к немецким рабочим, сказал «Они увезли производственные секреты, но осталось самое главное – рабочие руки – плюс народной власти. Завод будет восстановлен, и вы будете гордиться им. Так и случилось. В нынешней летописи дружбы и сотрудничества коллектива народного предприятия «Карл Цейс» в Йене с советскими специалистами много замечательных страниц. От выпуска первых, разработанных после восстановления завода приборов, до той самой многозональной камеры, которая вывела цейсовских мастеров на космическую орбиту. В мае 1950 года, когда СССР по договоренности с Польшей в значительной степени снизил репарационные платежи, ГДР получила значительные дополнительные средства на создание расширения социалистической экономики и на улучшение благосостояния населения. Тогда же СССР передал в собственность правительству ГДР часть промышленных предприятий, которые первоначально, в соответствии с решениями союзников, были предназначены для демонтажа и возмещения причиненного Советскому Союзу во время войны ущерба, но потом оставлены в Восточной Германии как советские акционерные общества. Еще 93 предприятия были переданы в 1952 году 1953 годах. Советские акционерные общества представляли собой, как правило, крупные промышленные предприятия, хорошо оснащенные в техническом отношении. Они послужили кузницей кадров для ГДР. О богатом опыте, приобретенном рабочими и инженерами ГДР на предприятиях советских акционерных обществ, свидетельствуют многочисленные примеры. В этом отношении характерна судьба активиста первого часа Георга Поллера, который в 1949 году работал техническим директором на берлинском кабельном заводе Обершпрее. Когда инженера Поллера назначили на этот пост, он по существу не имел представления о планировании. Советские специалисты помогли ему накопить необходимые знания и опыт. Когда 1 мая 1952 года завод Обершпрей был передан в собственность ГДР. Достойным преемником советского генерального директора стал его ученик Георг Полер. ГДР. Становление и рост к истории Германской Демократической Республики. Страница 168-169. Строительство новой жизни. Изменения всей структуры народного хозяйства настоятельно требовали расширения внешнеэкономических отношений ГДР с Советским Союзом и другими социалистическими странами. В соответствии с этим, Совет Министров ГДР обратился с просьбой о приеме в Совет экономической взаимопомощи. 29 сентября 1950 года ГДР стала равноправным членом этой международной организации. В соответствии с решениями СССР и на основе долгосрочных экономических планов ГДР и СССР подписали 27 сентября 1951 года первое долгосрочные торговые соглашения на 1952-1955 годы. В период действия этого соглашения СССР полностью покрывал потребность ГДР в железной руде, марганце, хромовой руде, сырой нефти, хлопке. На 64% чугуне, на 44% в прокате, на 75% ферромарганце. Кроме того, он обеспечивал значительную часть импорта ГДР по мясу, жирам и шерсти. По рекомендациям СЭФ, обе страны начали развивать научно-техническое сотрудничество. Одновременно с торговым было заключено и соответствующее соглашение. Для его практической реализации...